Интермедиа. Прошлое. часть 2. Ну и какому идиоту взбрела в голову мысль украсть оно дракона? Мы в данный момент как раз занимаемся выяснением данного вопроса. В этот момент множество людей собрались в штабе чрезвычайных ситуаций, тем, кто на повышенных станах задал вопрос, был президент, который представляет страну Доздалдию. Чем это нам грозит? В данный момент мы получили от них только предупреждение. Но если наши поиски не принесут результатов, а у нас есть результаты в поисках. В данный момент мы даже не можем представить, кому и для чего это могло понадобиться. Значит, в данный момент всё, что нам остаётся это надеяться на милосердие драконов, так что ли? Президент тяжело вздохнул. В комнате повисла тяжёлая тишина. Причина данного совещания заключается в том, что был получен запрос от союзного государства с другого континента с экстренной просьбой о помощи. Судя по их словам, драконы могут начать всё крушить, так что нам срочно нужно подкрепление. Драконы. Они являются вершиной пищевой системы этой планеты. Мало того, что они обладают разумом более могучим, чем человеческие, силой больше, чем у любого человека, живут дольше любого человека. Так они ещё и умеют использовать магию. По всем показателям они много сильнее людей, но интересы драконов и людей практически не пересекаются. Одно из редких пересечений интересов и произошло сейчас. Ситуация явно далека от стандартной. После запроса страны-союзника о подробностях произошедшего, они получили точный текст того, что им сказали драконы. Детёныш дракона был похищен человеком. Немедленно предоставьте нам виновного и верните детеныша, который был похищен. Таково было послание от драконов. В начале союзное государство, получив послание, ничего не могло понять. Мало того, что они об этом похищении были совершенно не в курсе, так еще и с драконами им конфликтовать не очень хотелось. Драконы были для них священными созданиями, которыми надо было восхищаться на расстоянии. Кстати, это довольно популярная точка зрения у людей. Никто даже и помыслить не мог о том, что найдется идиот, который совершит такое по отношению к драконам. Вот только пришедшее извещение от драконов указывало на то, что это не фантазия, а самая настоящая реальность. Сообщение, которое как снег на голову сообщило о похищении детеныша драконов. Итак, господин президент, каково ваше решение? Мы посылаем им подкрепление? Министр обороны задал этот вопрос напряженным голосом. Если президент даст такое указание, именно на него лягут все заботы о приведении указания в действие. Хрена с два. Правда, беспокойство министра обороны было тут же разрушено резким криком президента. Это же мать его драконы, понимаешь? Ты что, забыла о трагедии Тэтмае? Если драконы решат напасть, то неважно, сколько мы соберем войск. Они их всех просто превратят в труху. Трагедия Тетмая. Событие далёкого прошлого. Один из тех случаев, когда драконы показали свою настоящую силу. В стране Тетмая была изобретена новая бомба, которую они скинули для испытания в тот регион, где проживали драконы. Новая бомба была невероятно мощной, настолько мощной, что её применение могло менять очертания материков. Вот только этот случай начали называть трагедией из-за того, что вся мощь данной бомбы оказалась бесполезна против драконов. Что же до того, что конкретно заставило страну Тетмая произвести столь абсурдные действия, это так и осталось загадкой. Поскольку в тот же день, как взорвалась бомба, страна Тетмая просто исчезла с карты, быть способным выдержать удар бомбы, который может раскалывать на части материки, и при этом иметь возможность стереть целую страну с карты мира в мгновение ока. Вот такими созданиями являются драконы. Хотя направление армии неприемлемо, но и сидеть и ничего не делать мы также не можем. Отправьте наших лучших сотрудников из бюро расследований. Пусть они объединятся с другими и помогут найти преступника. Думаете, им там будут рады? В такой-то момент, я думаю, их больше всего сейчас заботят драконы, а не их ущемленная гордость. И сдайте указ Что наши инспекторы в случае отказа сотрудничества другой стороны могут действовать самостоятельно и не только на территории нашей страны. Сейчас не время для политических танцев. Президент продолжил давать указания, обращаясь напрямую к руководителю бюро расследований. С другой стороны, я думаю, всё понятно, но мы также должны резко усилить службу безопасности в нашей стране, усилить меры досмотра в аэропортах и гаванях. Мы не можем позволить, чтобы детёныш дракона появился внутри нашей страны. Так что пусть проверяющие работают жёстко, невзирая на лица, проверять всё, что покажется подозрительным. Да, думаю, ещё и надо контрабандистов к ногтю прижать. После услышанных слов на лицах руководителей появилось удручённое выражение. Страна Досдолде это огромная страна, занимающая целый континент. Естественно, количество аэропортов и гавани также огромно. А если к ним добавить ещё и частные пристани, и нелегальные стоянки контрабандистов, то контролировать все эти точки становится очень сложно. С другой стороны, если они этого не сделают, и детёныш дракона будет взведён внутрь страны, то в худшем варианте развития событий драконы нанесут свой удар именно по их стране. Этому нельзя позволить случиться. Именно, понимая всё это, президент и издал свой приказ, хотя и понимал, что его будет непросто выполнить. Кроме того, передайте данную информацию в сообщество Сариера. Президент задумался на секунду, но всё-таки дал такое указание. Это же значит, что мы передадим данную информацию гражданской благотворительной организации. Вы в этом уверены? Уверен. В ответ на просьбу подтвердить свой приказ, президент незамедлительно ответил. Тот, кто задал свой вопрос, понял, на что надеется президент. Если драконы пойдут в нападение, то единственный, кто смог их остановить это сообщество Сариэль, или если быть точным, президент сообщества Сариэль. Сообщество Сариэль это благотворительная организация, которая расположена во многих странах. Спектр их интересов очень широк: защита растений и животных, медицинская помощь, борьба с бедностью и даже посредничество в мирных переговорах во время войны. Эта организация занимается практически любой благотворительной деятельностью. Ходят кое-какие слухи о сообществе Стариэль. Говорят, что президент данного сообщества человеком не является. Никто из находящихся сейчас в штабе, конечно, не знал этого точно. Главное, в чём они все были уверены, это в том, что президенту сообщества Стариэль под силу остановить драконов. Поскольку после трагедии Тэтмае именно президент данной организации успокоил разбушевавшихся драконов. Не знаю, как на эту информацию отреагирует сообщество Стариэль. Но сообщив об этом им, мы ничего не теряем. Сообщество Сарель занимается благотворительностью. Мало того, все признали, что их намерения всегда были чисты. думающие о благе других настолько, что многие считали их не от мира всего. Все их помыслы были направлены только на спасение окружающих. Количество людей, спасенных данным сообществом, огромно. Мало того, их действия снискали поддержку многих меценатов. В начале сообщество Старель было сформировано людьми, которые настолько впечатлились действиями президента, что захотели помочь и поддержать её. Сообщество Старель не было сформировано президентом. Оно сформировалось вокруг президента. До тех пор, пока президент не совершит какого-либо преступления, сообщество Старель будет продолжать быть приверженцем добра. Зная всё это о сообществе Старель и их президенте, Вероятность неверного использования полученной ими информации была крайне мала. Президент сообщества Сарель была настолько чиста помыслами и душой, что многие называли ее богиней. Устрашившись гнева дракона, все, на что мы можем надеяться, это на милосердие богини. Боже, как же мы убоги. Ответом на тихий шепот президента стала полная тишина.